Собачье счастье было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полутрогодовалый Поинтер Джек, коричневый, длинноухий и веселый пес, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал все время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрестках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев ее лице и походки подтверждения, он решительно сворачивал и пускался вперед оживленным галопом. Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашел Аннушки, Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега, но Аннушки не было видно из ближайшего перекрестка. Тогда Джек решился ориентироваться по запаху. Он остановился... И осторожно, водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла, но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев его по боку шуршащей юбкой, оставила за собой сильную струю отвратительных китайских духов. Джек досадливо махнул головой и чихнул. Аннушкин след был окончательно потерян. Однако Пойнтер вовсе не пришел от этого уныния. Он хорошо был знаком с городом, и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой. Стоило только добежать до колбасной, от колбасной до зеленой лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома из подвала, в которого всегда так вкусно пахло, пригорелым маслом, и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно-прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и отчетливость. Пробегая мимо почты, С вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой мышастый немолодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой. И действительно, пробежав шагов 200 он увидел этого дога, трусившего степенной рысой. Уши у дога были коротко обрезаны, и на шее болтался широкий и стертый ремень. Док заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил кверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый док сделал то же самое с своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отвратив друг от друга морды и как будто захлебываясь. «Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для моей чести или для чести всех порядочных поинтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги», — подумал Джек. «Док, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит болван боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения».